Глава сорок. Два года спустя. Дмитрий Ланской. «Димочка, ну поехали на Новый год куда-нибудь, где тепло!» Олеся капризно выпячивает губы и делает обиженные глаза. «Мы сто лет нигде не были, а я такой тур на Сейшелы нашла, обалдеть! Если до завтрашнего вечера внести предоплату наличными, то они сделают скидку десять процентов!» «Хорошее предложение, отвечаю». Растерянно смотрю на яркие витрины магазинов торгового центра, куда Лиска после долгих уговоров вытащила меня за покупками. «Отлично! Значит, вносим аванс?» Ликует она, радостно захлопав в ладоши. «Вноси, соглашаюсь. Только за себя одну. Я не поеду». «Ну, Димочка!» Она мгновенно начинает кукситься. «Ну, почему ты такой скучный? Раньше таким не был». Не обращая внимания на снующую вокруг людскую толпу, кладет ладошку с ярким маникюром мне на грудь и прижимается гибким телом. «Ну, поехали! Порадуй свою кису!» Шепчет томно, морщусь, отстраняясь. «Лесь, ты, кажется, за покупками приехала. Так покупай. С чего вдруг решила в торговом центре Сейшелы обсуждать?» «Ну, а когда мне это делать?» Она отступает на шаг, смотрит на меня недовольно и обиженно. «Ты целыми сутками работаешь, дома даже в выходные не бываешь». Лесь, не начинай. Тем более здесь. А где? Где мне это обсуждать? Вскрикивает истерично. Проходящие мимо люди оглядываются на нас, но ей все равно. Ты мне вообще не уделяешь внимания. Мы с тобой полтора года живем вместе, но ты... Я словно чужая тебе. Почему ты так со мной? Пожимая плечами. Не знаю. Я и правда не знаю. Я вообще не понимаю, зачем она решила жить со мной, если я все сказал ей с самого начала. Предупредил, что никакой любви не будет. Семьи у нас не будет. Но Алисию это не остановило. Глаза вдруг выцепляют в толпе белобрысую женскую головку со странной заколкой на макушке. Сердце на миг тормозит. И затем болезненно бьет в ребра. Не думая ни о чем, делаю шаг в ту сторону. Куда ты? Дима, ты обязан меня выслушать. В рукав куртки с силой впиваются женские пальцы. И Леся буквально повисает на мне. Так не может больше продолжаться. Лесь, давай не здесь. Шарю глазами по толпе. За ту секунду, что я отвлекся, белокурая макушка исчезла, растворилась за людскими спинами. Где, Дима? Где ты можешь со мной поговорить? Коротко выдыхаю, гася приступ раздражения. Мы все это уже сто раз обсуждали. Какой смысл делать это сто первый? Хорошо, пойдем посидим где-нибудь, выпьем кофе, и ты мне еще раз расскажешь, какой я бессердечный ублюдок. Только это ничего не изменит, Олесь. Я не изменюсь. Наши отношения не станут другими. «У тебя кто-то есть?» — спрашивает она, когда мы устраиваемся на пятом ярусе в тихом кафе в самом углу. Сюда редко добираются шумные семьи с детьми. Игровой зоны здесь нет, да и слишком далеко от мест, входящих в сферу их интересов. Это кафе нашла сама Олеся, которую раздражает все, что связано с деторождением. «Если тебя волнует, сплю ли я с кем-то, кроме тебя, то нет», — отвечаю. Сделал глоток кофе. «Я не это имею в виду, ты знаешь?» Олеся хмуро смотрит на свою нетронутую чашку с латте. «Не знаю». «Знаешь. Ты все знаешь, Ланской. Ты верен мне телом, в этом я и не сомневаюсь. Но кого ты представляешь на моем месте, когда ласкаешь меня по ночам? Кого хотел бы видеть, готовящий тебе завтрак вместо меня? С кем бы хотел поехать отдыхать на Новый год? Ведь не со мной, мы оба это знаем». «Кто она, Дима?» «Лесь, давай не будем. Ты все знала с самого начала, когда захотела жить со мной». «Знала. Ты был откровенен со мной и предупредил, чтобы я ни на что не рассчитывала, кроме секса и совместного проживания. Но я верила, что все может измениться, что ты оценишь меня». Олесь отворачивается и силой закусывает губу. «Лесь, я ценю тебя. Накрываю ее ладонь своей. Вижу все твои достоинства». «Так что тебе еще нужно?» Восклицая с жаром, поворачивается, впивается взглядом в мое лицо и неожиданно жалобно предлагает. «Димочка, я могу родить тебе ребенка. Ты ведь хочешь, я знаю». Молчу, потому что мне нечего ей ответить. Ребенка я хочу, но не от нее. «Лесь», — наконец произношу. «Ребенок должен быть желанием двоих, и мужчины, и женщины. И если его рожают, потому что женщина хочет этим удержать мужчину, ничего путного не выйдет». «Ни пара мужчина-женщина не будет счастлива, ни этот ребенок, рожденный не по любви, а по нужде». «Ты философ, Ланской», — произносит она с отвращением в голосе, брезгливо морщится и выдергивает свои руки из моих ладоней. «Тебе 43 года. Может, пора уже просто заделать кому-нибудь ребенка и не мудрствовать? Тебе ведь нужен наследник. Для кого-то же ты куешь свои миллионы?» «Обещаю, если я решу обзавестись наследником, чтобы оставить ему свои деньги, ты будешь кандидатурой номер один на роль матери. Произношу шуточно торжественно и поднимаю вверх руку в скауском салюте. Олеся вяло улыбается, а я расслабляюсь. Все, тема закрыта. По крайней мере, на какое-то время. Пошли за покупками. Предлагаю, как до кофе выпьет, и наше молчание становится почти легким. Раз уж мы здесь, надо закупить подарки на Новый год. И, Олесь, если хочешь поехать куда-нибудь отдохнуть, то поезжай, я оплачу. Я подумаю. Кивает и мы идем к эскалатору. Когда спускаемся на первый этаж и направляемся к отделу нижнего белья, вижу мальчишку в голубом комбинезоне. Сам не знаю почему, цепляюсь за него взглядом и смотрю, не отрываясь. Может, слова Олеся о том, что мне нужен наследник, что-то всколыхнули в душе? Пацанчик еще совсем маленький, может, год с небольшим. Наверное, как Кирюшка, младший сын Славяновых. Славиновых. Скоро его будут крестить, а меня неожиданно позвали в крестные отцы. Мальчишка в голубом комбинезоне смешно ковыляет на неуверенных ногах, но довольно шустро удирает от очень пожилой женщины, няни или бабушки. Отворачивается от нее, сверкает своими синими глазенками. Смеется довольны собой и несется прямо на бортик фонтана. «Димочка!» В страхе кричит женщина, потому что мальчишка уже в метре от гранитной стенки высотой с него самого. «Бля, врежется ведь всего маху!» Резко срываюсь в ту сторону и чудом успеваю поймать шустрика за мгновение до катастрофы. Подхватываю его на руки, улыбаясь, качаю головой и пеняю вытаращившему на меня глаза шкету. «Эй, тезка! Забыл правило, что глаза смотрят в ту сторону, куда бегут ноги?» «Ох, спасибо вам, молодой человек!» Запыхавшаяся женщина уже возле меня, держится за сердце, ахает. «Такой быстрый просто метеор!» «Даром, что и полтора года не исполнилось, а уже не догонишь его». «Если такой непоседа, то куда его родители смотрят? Должны сами следить, а не на вас сбрасывать ребенка». С какого-то перепуга ворчу, спуская пацана на пол, присаживаясь перед ним на корточке и говорю серьезно, глядя в широко распахнутые ярко-синие глаза. «Будь осторожнее, тезка. Договорились?» «Скажи дяде спасибо». Женщина берет мальчишку за руку. «Не он, так ушибся бы ты, Димочка». Я выпрямляюсь, а пацан задирает ко мне лицо и вдруг улыбается, демонстрируя ряд белых, как маленькие жемчужинки зубов. Поднимает руку и несколько раз сжимает-разжимает крошечную ладошку. Благодарит так, наверное. Женщина с мальчишкой уже ушли, а я все стою и смотрю им вслед. «Смотри, как ты с ним! Димочка, ты будешь прекрасным отцом!» Раздается рядом мурлыкающий голос, и Леся прижимается к моему боку, трется о плечо щекой. Потом обнимает за шею и тянет мое лицо к себе. Шепчет. «Ну давай сделаем бебик, а, Димочка?» После секундного замешательства мягко отстраняюсь, отворачиваясь от ее исказившегося раздражением лица. Делаю шаг к фонтану и замираю, не веря себе. Сквозь прозрачные струи воды смотрю на знакомое бледное лицо и напряженно устремленные на меня светло-зеленые глаза. Несколько секунд, не отрываясь, смотрим друг на друга. Потом Амалия делает шаг назад исчезает в толпе.